Welcome ту Голливуд!» Вечером Айрины и Дэвид Кэлзники устроили прием в честь Ингрид. Были приглашены все знаменитости. Ингрид восторженно смотрела на них, ставших живой легендой Голливуда. Хозяев приветствовал Кларк Гейбл. Затем пришел Кэрри Грэнт. Айрин дружески расцеловалась с Джоэн Беннет. Гори и Дэвид излзник, обменялись дружеским рукопожатием, похлопав друг друга по плечу. Ингрид сидела в кресле, боясь шелохнуться. К ней обратился немолодой седой господин: "Чувствуете ли вы себя комфортно?" Ингрид восторженно ответила: "Я как в сказке". Не могу поверить своим глазам. Вот пришла Норма Шерер, А это Клодетт Колберт. Не могу поверить, что нахожусь среди них. Да, сегодня они не знают вас, но поверьте, настанет час, когда на вашем месте будет сидеть новоприбывший в Голливуд и восторженно шептать: "Смотрите, вот пришла Ингрид Бергман". Мы все прошли этот путь. Позже Ингрид спросила Айрон имя этого любезного господина. О, это Эрнст Любич, знаменитый кинорежиссер», — ответила Айрен. Ты еще будешь сниматься в его фильмах. Однако Голливуд не был бы Голливудом без злых языков. едких комментариев, ядовитых сплетен вечеру сельзников не был исключением. Пока Ингрид в своем нарядном платье, которое она купила в магазине подержанных вещей, восторгалась обществом знаменитостей, гости, собравшись у бара, злословили. Сельзник выписал себе из Швеции большую здоровую корову. Посмотрите на нее. Она так и пышет румянцем. Интересно, это макияж или их так откармливают в Швеции? Если Дэвид хотя бы отдаленно думает, что эта корова может стать второй горба, он жестоко просчитался. Держу пари на тысячи долларов, этого не случится. А посмотрите на ее рот. Как можно играть в кино? Для нее же невозможно найти партнера. А я ставлю еще 1000 баксов, что на дальше роли шведской массажистки или прачки не пойдет. Ее не возьмут даже в малобюджетный фильм. Ха -ха. Добавьте к тому же еще полное отсутствие английского языка, этот ужасный европейский акцент. Дэвид, услышав эти разговоры, буквально взорвался от охватившей его ярость. Хорошо. Он согласен на пари. И может его удвоить. Нет, утроить. Он уверен, что в течение года сделает из Ингрид звезду. Конечно, это не произошло. За год, да и спорившие давно забыли о своем пари. Но Ингрид активно взялась за работу. В первый же понедельник Дэвид представил ей Рут Робертс, приятную молодую женщину. Он сказал: "Это твой учитель английского языка, даже больше. Теперь вы будете вместе жить, есть, совершать покупки. Рут будет твоим первым советчиком. Слушайся ее во всем. У тебя должен быть ее акцент. Ее интонация. Так началось погружение Ингрид в американскую жизнь, в жизнь Голливуда. Было очень сложно. Временами хотелось все бросить и опять уехать в свою безмятежную жизнь к Петру и Пиа. но начался новый день, а с ним новые заботы, новые проблемы. К своему удивлению Ингрид узнала, что Рут тоже шведка. Но она сказала Ингрид об этом намного позже, как-то в процессе урока. Ингрид, потеряв надежду правильно произнести трудное английское слово, сказала: "Рут, а ты могла бы выговорить?" И тут последовало длинное шведское слово. К ее удивлению Рут произнесла его безукоризненно: "Как это тебе удалось?" Ингрид была немало удивлена, и тут Рут призналась в своем шведском происхождении. Они стали настоящими подругами. Кей, Рут и Айрин Сельзник дружили с Ингрид десятилетиями. Дэвид Сельзник был в восторге от своей шведской актрисы. Он впервые встретился с такой творческой самоотдачей. Ингрид не со временем, она настаивала на том, чтобы работать поздно, иногда не требовала новых туалетов, сама переделывала костюмы, в которых снималась, была пунктуальна и исполнительна. Словом, это было настоящее сокровище, как называл ее Дэвид. Две шведки для Голливуда это чересчур!» – писала ядовитая светская сплетница Луэлла Парсонс. Ингрид не претендовала на титул шведки номер один, отдавая этот почетный титул Греди Гарба, божественной Гарба, как ее именовала пресса. Однако было вполне очевидно, что Гарбо не стремится встретиться со своей соотечественницей. По приезде в Голливуд Ингрид отослала ей великолепный букет цветов, и лишь спустя три месяца перед отбытием Ингрид на короткое время в Швецию, она получила телеграмму от Гарбо. Несколько вежливых слов и обещания встретиться в ближайшее время. Джордж Кьюкер который был в дружеских отношениях с Гарбо, узнав о телеграмме, рассмеялся и сказал Ингрид: "В этом вся Гарба. Если бы она не знала, что ты уезжаешь, она бы никогда не прислала тебе телеграмму". В пятницу утром 1 августа 1941 года состоялась премьера фильма "Анна Кристи». Сингрид Бергман в главной роли. Продюсер Дэвид Салзник триумфально открывал сезон в роскошный театр в Санта-Барбара. На премьеру пришли голливудские звезды. Прелестная блондинка Лана Тернер опиралась на руку известного певца Тони Мартина. Сэм Голдуин с супругой открывали парад режиссеров и продюсеров. Альфред Хичкок раскланивался на все стороны, приветствуя друзей и поклонников. Известный кинорежиссёр Рубен Мамулян пришел с блистательной Джеральдиной Фиджеральд. Голливуд хотел посмотреть на Ингрид Бергман. Она писала в своем дневнике: "Я впервые почувствовал себя настоящей кинозвездой". Люди толпились ко мне за автографами, аплодировали, выкрикивали мое имя. Я счастлива, по-настоящему счастлива. Я распахнула клетку и вылетела из нее, расправив крылья. Теперь я знаю, что могу подниматься все выше и выше. Меня ничто не удержит. Американская пресса захлёбывалась от восторга, подбирая самые выразительные и яркие эпитеты, описывая внешность и поведение Мисс Бергман. Она такая простая, естественная. Она, представьте, стоит в очереди за билетами в кино. Не любит позировать перед камерами, она не пользуется косметикой, краснеет неумеренных комплиментов, она простой и нормальный человек. Газета Сан-Франциско Тайм писала: ничего подобного в Голливуде до сих пор не было. Это как северное сияние на экваторе. не испорченное, как только что выпавший снег, простодушное, как подросток на первой исповеди. 24-летняя молодая женщина, щеки которой напоминают цвет спелых яблок, совершила тихий переворот в Голливуде своей свежестью, оригинальностью таланта и естественной красотой. Ингрид Ниисттова работала. Фильмы следовали один за другим: Петр и Пиа, приехали в Америку и Петер начал готовиться к экзамену, чтобы подтвердить свой докторский диплом. Наконец-то кончилась разлука. Они были вместе.